Причины подобной настороженности он вряд ли мог объяснить даже себе. Жизненный опыт Тернера на Древней Земле и Марсе научил его никогда не доверять, какой бы то ни было власти. Причем недоверие носило скорее эмоциональный, нежели рациональный характер. В школе на то пошло правительство Древней Земли старалось казаться представительным и озабоченным делами своих подданных, тогда как руководители Праунса и маги. и обыкновенные люди открыто занимали свои посты благодаря влиянию друзей и предшественников, при этом заявляя во всеуслышание, что заботы города и государства волнуют их гораздо больше, чем личные проблемы. Несмотря на свои демократические пристрастия, Тернеру приходилось признать, что правительство Праунса действует, по крайней мере, не хуже властей Древней Земли. Тем не менее, особой радости это не доставляло, И он предпочитал объяснять расширение родственных связей в правительственной олигархии, малочисленностью населения Праунса и более примитивным образом жизни. А если отбросить политику, в нем занозой сидела ни на чем, в сущности, не основанная странная уверенность, что он справился бы с обязанностями главы правительства гораздо лучше, чем любая из властей, с которыми ему приходилось сталкиваться. Помня об этом, он держал оружие у себя. Теперь Тернер решил, что его осторожность и недоверчивость оказались как нельзя более кстати. Его оружие при нем, под рукой. Однако ясно, что и малая техника, и гранатометы вряд ли помогут справиться с напичканным оружием-звездолетом. Единственное ручное средство, которым можно пробить корпус боевого космического корабля И то на близком расстоянии, это снарки Если, конечно, хоть один из них действует Итак, он практически беспомощен перед хорошо вооруженной боевой машиной Но действительно ли корабль направляется к планете? И если да, придется ли с ним сражаться? Этого Тернер не знал Он больше ничего не знал Сигнал может ничего не значить и может оказаться предвестником надвигающейся армии, подобной той, что уничтожила города Деста три столетия тому назад. Он поставил на место последнюю из своих покупок, большой глиняный горшок с медом, предназначенный в основном Мэту на завтрак, засунув пустой хозяйственный мешок обратно в угол и облокотившись о стол, попытался взвесить шансы. Надо ли ему перебирать свое оружие, чтобы установить, чем он, ре... он реально располагает? Парра почти наверняка заметит это и захочет узнать, в чём дело. И имеет ли он серьезные основания беспокоить жену? Ведь она, возможно, захочет поделиться тревогой с другими магами Праунса. Голос в голове заметно усилился, уже невозможно не обращать на него внимания. И вдруг надоедливые монотонные звуки разом оборвались. «Все, кто верен Древней Земле...» «Говорю тебе, дай!» «Дай мне послать собственное сообщение!» «О, я уже на связи, да?» «Ну ладно, черт возьми, как раз вовремя!» «Я не понимаю, почему мы должны предупреждать этих ублюдков о решении, которое от них не зависит!» «Но если без этого нельзя...» «Передать мне контроль над ведением огня, я не стану спорить!» «Я просто отправлю это дурацкое сообщение!» «Хотя так можно завалить дело, ты, глупая машина. Ты и в половину не знаешь, что творишь, а мне приходится только наблюдать». «Ладно, если мы действительно в эфире, привет всем, кто слышит меня, в чем я сомневаюсь». Говорит автономный разведывательный комплекс 247, направляющийся по аварийному сигналу бедствия, полученному от Арк-205. «Если кто-нибудь меня слышит и может сообщить, почему мне не стоит открывать огонь, то отвечайте быстрее». У вас чертовски мало времени. Я выхожу на орбиту вокруг единственной обитаемой планеты, обнаруженной в этой системе. Планеты с непонятными гравитационными аномалиями, которые мигают здесь повсюду на, э на экране. Если мне не ответят в течение 10 минут, я сделаю вывод, что планета заселена преступными мятежниками и подвергну город ядерной атаке. Отвечайте сейчас же или покойтесь с миром. Прием. Передача закончилась. Первое, что осознал ошеломленный Тернер, была тишина. И эта тишина, взамен голоса, звучавшего, не переставая в его собственной голове последние час-полтора, буквально оглушил его. Когда к нему вернулась способность соображать, он, напряженно вспоминая процесс передачи невербальной информации через канал внутренней связи, бросился отвечать. «Арк-247!» «Говорит Арк-205!» «Не стреляйте!» Планета не враждебна. Он рассчитывал, что память не подведет его, и что передатчик, вживленный в череп, не был поврежден при извлечении. Несмотря на смятение, близкое к ужасу, Тернера обрадовало, что приближающийся объект оказался арк, а не тяжелой боевой машиной или армией. Его облегчение объяснялось тем, что арк меньше. С меньшим объемом огневой мощи и справиться предстояло всего с одним человеком на борту. Но прежде всего тем, что Тернер, будучи сам живой половинкой такого же Арк, знал достоверно, с чем придется иметь дело. И все-таки, похоже, Арк 247 преисполнен решимости атаковать немедленно по истечении отпущенных 10 минут. Собственный компьютер Тернера был заинтересован больше в изучении природы гравитационных аномалий, чем в бездумном уничтожении. Кажется, у «Арк-247» кардинально другой подход к делу. Возможно, его агрессивность объяснялась тем, что он запрограммирован на совершенно другие задачи. Или тем, что на этой планете погиб корабль Тернера, который, кстати сказать, сейчас мог бы избавить его от необходимости заниматься такими мелочами, как проверка работоспособности передатчика. Однако, приходилось надеяться только на себя. Если передатчик сломан, нет смысла отвечать. Сэм закрыл глаза и попытался мысленно, проникая внутрь черепа, нащупать схему и выявить дефекты. Самопроверка трудно давалась магам, а Тернер и вовсе не ладил с нею. Но, насколько он мог судить, после беглого осмотра все оказалось целым. Он не рискнул тратить драгоценное время на тщательную проверку и начал передавать снова. «Арк-247, я слышу вас!» Думал он как можно четче, быстро восстанавливая технические навыки, забытые за десятилетие бездействия. «Вам отвечает Арк-205. Не открывайте огонь! Не открывайте огонь!» После секундной паузы, вспомнив старые правила передачи информации, сам добавил «Как слышите, прием!» Долгие секунды затаив дыхание, Тернер ждал ответа. «Стало быть, говорящий от имени древней земли корабль занимается его поисками». Этого он никак не ожидал. Если ему удастся передать свои слова, серьезных проблем не возникнет. Он убедит незнакомца, что Дест никогда не был враждебным, что сам он остался здесь добровольно, а пришелец волен приземлиться, остановиться здесь или улететь, и все будет в порядке. Однако это произойдет только при условии, что Арк-247 получит его сообщение. Если нет, его семье и друзьям, равно как и всем горожанам Деста, Осталось жить меньше десяти минут. «Черт возьми! Вот террас, раз!» — наконец услышал он. «Арк-205, это правда ты? Дьявол, а мы считали, что ты давно погиб!» «Да нет», — начал был Тернер, но прежде чем успел продолжить, мозг его вдруг уловил какие-то иные сигналы. Нельзя сказать, что это был другой голос, поскольку внутренний канал связи использовал не звуки, а звуковые аналоги. Но нечто, возможно, ритм, подсказало ему, что говорит кто-то другой. Требуется более точная идентификация. Тернер почти наверняка знал, что говорит СКК Арк 247. Естественно, она не могла принять просто на веру без подтверждения его сообщения. "Я Арк Киборг 205, кодовое имя Слант», — ответил он. Компьютер продолжил Запрос. Причина отсутствия ответа со стороны системы компьютерного контроля ARC-205. При этих словах по спине Тернера пробежал странный холодок. Построение фраз компьютера слишком уж напоминало манеру передачи информации его собственной машины. Было ощущение, словно ожил мертвый противник, когда-то захвативший тебя в плен. Этот вопрос и знакомые формулировки, увы, не оставляли сомнений в том, что убедить арк 247 не подвергать дест разрушению будет много сложнее, чем ему думалось. Сложнее и дольше.